Через день ранним утром Фабрица уже надзирал над раскопками в Сангинии, поблизости от Калорна, Версаля пармских монархов. Раскопки производились на равнине около Большой дороги из Пармы Казаль-Маджоры, ближайшему городу в австрийских владениях. Рабочие вели по равнине длинную, но очень узкую траншею, глубиной восемь футов. Эти раскопки вдоль древней римской дороги имели целью найти развалины второго античного храма, который, как рассказывали в этих краях, еще существовал в средние века. Несмотря на личное распоряжение принца, крестьяне косо смотрели на длинные канавы, проходившие через их владение. Что бы им ни говорили... Они были уверены, что землю роют в поисках клада, и присутствие фабрицу оказалось весьма полезным для предотвращения маленького бунта. Ему совсем не было скучно, он с увлечением присматривал за работами, время от времени находили какую-нибудь медаль, и он следил за тем, чтобы землекопы не успели сговориться и утаить ее. Погода стояла прекрасная, было часов шесть утра. Фабрицио раздобыл у кого-то старую одностволку и убил несколько жаворонков. Одного он только подстрелил, и раненая птица упала на большую дорогу. Фабрицио побежал за ней и заметил вдали карету, ехавшую из Пармы к границе у Казаль-Маджоры. Лошади плелись шашком пока Фабрицио... Перезарядил ружье, тряский экипаж приблизился к нему, и он увидел юную Мариетту, сидевшую между долговязым джелети и старухой, которую она выдавала за свою мать. Джелети вообразил, что фабрица устал посреди дороги с ружьем в руке для того, чтобы оскорбить его, а может быть и похитить у него Мариетту. Будучи человеком храбрым, Он выпрыгнул из кареты, в левой руке он держал большой заржавленный пистолет, а в правой — шпагу в ножных, который пользовался обычно на сцене, когда труппа волей-неволей поручала ему роль какого-нибудь маркиза. а а разбойник! — крикнул Джилетти. — Хорошо, что ты мне попался так близко от границы. Я сейчас с тобой расправлюсь!» Тут уж твои фиолетовые чулки тебе не помогут. Фабрицо мило улыбался марете не обращая никакого внимания на крики ревницы Джилетти. Но вдруг увидел почти у самой своей груди дуло заржавленного пистолета и едва успел ударить по нему, как палкой своим ружьем. Пистолет выстрелил, но никого не ранил. «Стой же ты, болван!» — крикнул Джилетти кучеру. В то же мгновение он ловко ухватился за ствол ружья и отвел его от себя. Противники изо всей мочи тянули ружье, стараясь вырвать его один у другого. Джилетти был гораздо сильнее фабрицу. Он перехватывал ствол то правой, то левой рукой, все ближе подбираясь к собачке, и фабрицу, желая разрядить ружье, Выстрелил. Он прекрасно видел, что дуло торчит на три дюйма выше плеча противника, но пуля все же просвистела у самого уха Джелети. Тот немного растерялся, но сразу же оправился. А, а! Ты вздумал размозжить мне голову, каналья? Я с тобой рассчитаюсь. Жилети обнажил бутафорскую шпагу и с поразительным проворством ринулся на фабрицу. Безоружному фабрицу угрожала гибель. Он бросился к карете, остановившейся в десяти шагах от жилети, подбежал к ней с левой стороны и, ухватившись за рессору, вмиг очутился на правой стороне, где была открыта дверца. Долговязый жилети кинулся за ним, но, не догадавшись, ухватиться за рессору, не мог остановиться сразу и по инерции пролетел на несколько шагов. Дальше, пробегая мимо открытой дверцы, Фабрицо услышал, как Мариэта вполголоса крикнула «Берегись, он убьет тебя! На, возьми!» И мгновенно на дорогу упал длинный нож, похожий на охотничий. Фабрицо нагнулся, чтобы подобрать нож, но тут подоспел Джилети и ранил его шпагой в плечо. Фабрицо выпрямился. Разъяренный Джилетти ударил его эфесом шпаги по лицу и с такой силой, что у Фабрицио в голове помутилось. В эту минуту он был на волосок от смерти. По счастью для него, Джилетти стоял слишком близко и не мог нанести удар острием шпаги. Опомнившись, Фабрицио помчался вдоль дороги, на бегу сбросил ножны, круто повернулся и очутился в трех шагах от преследователя. Джилетти, разбежавшись, не успел остановиться. Фабрицио занес нож. Джилетти отбил удар шпагой, однако лезвие распороло ему левую щеку. Джилетти отскочил, а Фабрицио почувствовал острую боль в бедре. Актер успел раскрыть складной нож. Фабрицио прыгнул вправо, обернулся, и, наконец, противники оказались друг против друга на расстоянии, удобном для поединка. Джилетти бешено ругался. «А, мерзавец, попа, каянный, сейчас перережу тебе горло», — бормотал он. Фабрицио запыхался и не мог говорить. От удара Эфесом шпаги у него сильно болела щека, из носа лилась кровь. Почти бессознательно он отпарировал ножом несколько ударов противника и сам сделал несколько выпадов. Ему смутно казалось, что это публичное состязание... Такую мысль внушало ему присутствие зрителей. Двадцать или тридцать землекопов окружили сражающихся, но держались на почтительном расстоянии, видя, что они ежеминутно перебегают с места на место и бросаются друг на друга. Поединок как будто затихал. Удары сыпались уже не так стремительно, но вдруг Фабрицов подумал, как болит щека. Наверное, он изуродовал мне лицо. От этой мысли он рассвирепел. И бросился на врага, выставив нож вперед. Острее вонзилась Джелети в правую сторону груди и вышла у левой ключицы. В то же мгновение шпага Джилети насквозь проткнула руку Фабрицова у плеча, но почти под самой кожей. Рана была легкая. Джелети упал. Фабрицу подошел к нему, не сводя взгляда с левой его руки, в которой был нож. Вдруг рука разжалась и нож выскользнул из нее. «Негодяй умер!» — подумал Фабрицио и перевел взгляд на его лицо. Изо рта Джилете ручьем лилась кровь. Фабрицио подбежал к карете. «Есть у вас зеркало!» — крикнул он марети марета смотрела на него вся побелев и ничего не ответила. Старуха весьма хладнокровно, раскрыла зеленый мешочек для рукоделия и подала Фабрицию зеркальце с ручкой величиною с ладонь. Фабрицио посмотрелся в зеркало, ощупывая себе лицо. «Глаза невредимы», — говорил он про себя, — «и то хорошо». Он раскрыл рот, зубы не были выбиты. «Почему же мне так больно?» — спросил он себя в полголоса. «Эфесом шпаги вам придавила верхнюю часть щеки». — Вот к этой косточке, к скуле, — ответила старуха. — Щека у вас ужасно распухла и посинела. Надо сейчас же поставить пиявки, и все пройдет. — Сейчас же поставить пиявки? — смеясь, повторил фабрицу и самообладание вернулось к нему. Он увидел, что землекопы обступили жилете и смотрит на него, не смея прикоснуться к нему. — Помогите же этому человеку, — крикнул он, — снимите с него одежду. Он хотел еще что-то сказать, но, подняв глаза, увидел на дороге в трехстах шагах пять или шесть человек, мерным шагом направлявшихся к месту происшествия. «Жандармы», — подумал он, — «увидят убитого, арестуют меня, и я буду иметь удовольствие войти в город под почетным конвоем. Вот будут издеваться приятелей этой реверсии при дворе». Они так ненавидят мою тетку. Тотчас он с быстротой молнии бросил остолбеневшим землекопом все деньги, какие были у него в карманах, и вскочил в карету. «Помешайте жандармам преследовать меня», — крикнул он землекопом, — «и я озолочу вас. Скажите им, что я невиновен, что этот человек напал первым и хотел меня убить». «Пусти лошадей вскачь», — сказал он кучеру. Получишь четыре золотых, если проедешь через мост раньше, чем эти люди успеют догнать меня. — Ладно, — ответил кучер, — да вы не бойтесь, они пешком идут, а ежели мои лошадки побегут только рысью, и то мы их обгоним. И, сказав это, он пустил лошадей галопом. Нашего героя задели слова «не бойтесь». Он действительно очень испугался, когда Джилетти ударил его по лицу эфесом шпаги. Но вот чего доброго, встретятся нам верховые, продолжал осторожный возница, думая о четырех золотых. И те люди, что погонятся за нами, могут им крикнуть, чтоб нас задержали. Слова эти означали. Заряди-ка снова свое ружье. Ах, какой ты храбрый, миленький мой абад! Воскликнула Мариетта, обнимая фабрицу. Старуха смотрела на дорогу, высунув голову в окошко кареты. Через некоторое время она обернулась. "Никто за вами не гонится, сударь", хладнокровно сказала она фабрицу. И впереди на дороге тоже никого нет. "Но вы ведь знаете, что за придиры сидят в австрийской полиции. Если мы таким вот галопом прискачем к плотине у берега по, вас арестуют, не сомневайтесь", фабрицу выглянула за окошко. "Рысью", приказал он кучеру. — Какой у вас паспорт? — спросил он у старухи. — Целых три. На каждого в отдельности, — ответила она. И обошлись они нам по четыре франка. Просто ужас. Обирают бедных драматических артистов, которые путешествуют круглый год. Вот паспорт на имя господина Джилетти, драматического артиста. Это будете вы. Вот еще два паспорта. Мой и Мариетты. Но все наши деньги остались у Джилетти что нам теперь делать сколько было денег спросил фабрицу сорок новеньких и кю по пяти франков ответила старуха нет нет шесть и кю и мелочь смеясь поправила ее Мариэта. не надо обманывать моего миленького абата сударь совершенно хладнокровно сказала старуха вполне естественно что я стараюсь вытянуть у вас тридцать четыре кю лишних Ну что для вас значит 34 и кю? А ведь мы потеряли покровителя. Кто теперь будет подыскивать для нас квартиру, торговаться с кучером, когда мы путешествуем, и нагонять на всех страх? Конечно, Джилети не назовешь красавцем, но он был нам очень полезен. И если бы вот эта девчонка не была дурочкой и сразу же не влюбилась в вас, Джилети никогда бы ничего не заметил а вы бы давали и давали нам золотые и кью. Мы очень бедны, уверяю вас. Фабрицио растрогался. Он вытащил кошелек и дал старухе несколько золотых. «Видите», — сказал он ей, — «у меня осталось только пятнадцать золотых. Больше не приставайте ко мне с деньгами». Мариетта бросилась ему на шею, а старуха целовала ему руки. Лошади бежали рысцой. Впереди показался... Желтый шлагбаум с черными полосами, возвещавший границу австрийских владений. И тогда старуха сказала Фабрицу: Вам лучше пройти одному пешком, с паспортом Джилетти в кармане. А мы тут остановимся ненадолго, как будто для того, чтобы привести в порядок туалет. И к тому же в таможне будут осматривать наши вещи. Вот послушайте меня. Вам надо сделать так. Спокойно пройдите шагом через Казаль-Маджоры. Даже взгляните в кофейню, выпейте рюмку водки, а как выйдете за город, бегите вовсю. В австрийских владениях полиция чертовски зорко следит. Она скоро узнает про убийство, а вы путешествуете с чужим паспортом. Одного этого уже достаточно, чтобы попасть на два года в тюрьму. За городом... — Поверните направо, к берегу По, наймите лодку и удирайте в Равену или Феррару. Поскорее выбирайтесь из австрийских владений. За два Луидора вы можете купить у какого-нибудь таможенного чиновника другой паспорт, а то попадете в беду. Не забывайте, что вы убили Джилетти. Фабрицио пешком направился к понтонному мосту у Казаль-Маджоры. И дорогой внимательно прочитал паспорт Джилетти. Герой наш испытывал мучительный страх. Ему очень живо вспомнили слова графа Моски, предупреждавшего, насколько опасно для него оказаться в австрийских владениях. И вот в двухстах шагах от себя он видел страшный мост, который сейчас приведет его в ту страну, где столицей был в его глазах замок Шпильберг. Но как быть? Герцогство Моденское, с которым Парм ограничит на юге, согласно особой конвенции, выдает ей всех беглецов. Другая граница проходит в горах со стороны Генуи, до нее слишком далеко. Его злополучное приключение станет известно в Парме раньше, чем он скроется в горах. И так остается только пробраться в австрийские владения на левом берегу По. Австрийские власти, пожалуй, только через день, через два, получат требования об его аресте. Взвесив все обстоятельства, Фабрицио раскурил сигару и поджег ею свой собственный паспорт. В австрийских владениях лучше оказаться бродягой, чем Фабрицио дель Донго, а весьма возможно, что его обыщут. Помимо вполне естественного отвращения, которое... Вызывало у него необходимость доверить свою участь паспорту несчастного Джелети. Этот документ представлял чисто практические неудобства. Рост фабрицу был самое большее 5 футов 5 дюймов, а вовсе не 5 футов 10 дюймов, как это указывалось в паспорте. Затем фабрицу шел 24-й год. По виду же он казался еще моложе, а Джилети было тридцать девять лет. Признаемся, что наш герой добрых полчаса прогуливался по плотине около понтонного моста, не решаясь спуститься к нему. Наконец он спросил себя, что бы я посоветовал человеку, оказавшемуся в моем положении? Разумеется, перейти мост. Оставаться в пармском государстве опасно, Могут послать жандарма на розыске человека, который убил другого человека, хотя бы и защищая свою жизнь. Фабрицу обследовал свои карманы, разорвал все бумаги, оставил при себе только коробку с сигарами и носовой платок. Важно было сократить время таможенного досмотра. Он подумал о вопросе, который могли ему задать, и на который он находил лишь весьма неубедительные ответы. Он хотел назваться Джилетти, а все его белье было помечено инициалами Д. Как видите, Фабрицио принадлежал к породе мучеников своего собственного воображения. В Италии это довольно обычный недостаток среди умных людей. Французский солдат... Храбростью равный Фабрицио, и даже менее храбрый, двинулся бы к мосту, не беспокоясь заранее ни о каких трудностях и сохраняя благодаря этому все свое хладнокровие. А Фабрицио был очень далек от хладнокровия, когда в конце моста какой-то низенький человек в сером мундире сказал ему «Зайдите в полицейский участок отметить паспорт». По грязным стенам участка, Развешаны были на больших гвоздях засаленные шляпы и трубки полицейских чинов. Большой еловый стол, за которым сидели эти господа, весь был в чернильных и винных пятнах. Зеленые кожаные переплеты двух-трех толстых реестров пестрели пятнами всех цветов, а почерневшие обрезы указывали, что страницы захватаны пальцами. На стопке реестров Лежали один на другом три великолепных лавровых венка, за день до того украшавшие помещение по случаю теза тезоименидства императора. Фабрицио поразили все эти мелочи, и у него сжалось сердце. Вот как приходилось расплачиваться за пышную роскошь и свежесть убранства его красивых покоев во дворце Сан-Северина. Он вынужден войти в этот грязный участок, покорно стоять здесь в роли подчиненного, да еще подвергнуться допросу.